Глава 27. Бегун принес палочку. В доме на дальнем конце Брасса стрит Дефин слушала, как сержант вспоминает. «Бегун принес палочку», — шептал он, — «а в мозгу двигались темные существа. Ему показалось, что сквозь мерный колокольный звон в католическом храме он слышит стрельбу». Быстрый треск карабина, словно кто-то наступал на хрупкие прутики. Воспоминания оживали, и половина мозга сержанта зудела, словно рана, которую невозможно не расчесать. — Бельгия, — сказал он, — руки месили воздух там, где минуту назад был бегун. «Сержант 393-го пехотного полка 99-й пехотной дивизии Талли Деннисон, по вашему приказанию, прибыл, сэр». Глаза сержанта повлажнели, лицо напряглось от внутреннего давления. «Окапываемся, сэр. Твердая земелька, а? Шибко твердая, почти в камень смерзлась. Вчера ночью за кряжем слышали какой-то шум. Внизу, в чаще. Полагаю, грузовики». «Может, и танки тоже?» «Есть проложи телефонный кабель, сэр?» Он моргнул, вздернув подбородок, словно присутствие дефин его напугало. «Кто? Ты кто?» «Твой новый друг», — спокойно сказала она, стоя на границе света и тьмы. «Маленьким девочкам тут нечего делать. Слишком холодно, снеговые тучи. По-английски говоришь?» «Да», — ответила она, — Сознавая, что сержант Пристально смотрит сквозь нее В то самое скрытое измерение Кто есть бегун? Да привязался тут ко мне один старый пес Совершенно чокнутая тварь Но, господи, и бегает же он Как швырнешь палочку Пулей за ней Опять бросишь Опять полетел Одно слово Бегун Ни минуты не может посидеть спокойно Нашел я его полудохлым, кожа до да кости. Вот уж я тебе позабочусь, бегун, мы с тобой не пропадем. Сержант скрестил руки на груди и начал раскачиваться. Ночью кладу голову бегуну на бок. Отличная подушка, всю ячейку согревает. Батюшки, да чего же он любит гоняться за палочками? Апорт, бегун! Ну и бегает же он, силы небесные! Сержант задышал быстрее. «Лейтенант говорит, если там что-то и будет, мы этого не увидим. Никак! Он говорит, пойдут либо на север, либо на юг. Не на нашей позиции. Я ж только прибыл, я еще никого не убил. И не хочу. Придется нам пригнуться, бегун, зарыться головой в землю, ага, и пускай железяки летают над нами». Он содрогнулся всем телом. Подтянул колени груди и уставился мимо Дефин. Несколько секунд сержант беззвучно шевелил губами. Глаза были полны лиловым светом. Потом раздался шепот. «Получено сообщение. Начинается артподготовка. Далеко. Пройдет над нами. Над нами. Надо было рыть себе ячейку поглубже». «Слишком поздно. Получено сообщение». Сержант зажмурился и застонал, словно от удара. По щекам поползли слезы. «Остановите его! Остановите! Ради бога, остановите!» Сержант внезапно распахнул глаза. «Вот они! Справа, сэр! Готовы!» Это был хриплый крик. «Бегун! Где бегун? Боже милостивый! Где моя собака? Фрицы!» Сержант затрясся, скорчившись на стуле. На виске, в ритме стремительно работающей машины, билась жилка. — Швыряют бутылки! Пригнись! О, Иисусе! О, Господи! Помогите раненому! Ему оторвало руку! Санитар! Санитар! Сержант прижал ладони к черепу, впиваясь пальцами в тело. — На мне кровь! «Чья-то кровь! Санитар, шевелись! Они опять наступают! Бросают гранаты! Пригнись!» Сержант прекратил лихорадочно раскачиваться, затаил дыхание. Дефин ждала. «Недолет!» прошептал он. «Недолет! Еще дымится. Граната, бутылка, с деревянной ручкой. А вот и он, как раз там. Он уставился в точку на стене. Из этой точки... Появлялись тени прошлого. Там, в дыму, гранаты зыбко колыхались, сгущаясь призрачные сцены сорокалетней давности. «Вот и бегун!» — сказал сержант. «Спятил, по глазам вижу, рехнулся, прям как я». Он медленно выбросил вперед руку с растопыренными пальцами. Раздался шепот. «Нет, нет, не приноси палочку, не надо!» Свист втянутого сквозь зубы воздуха. Я еще не убивал! Не заставляй меня убивать! Рука сержанта скрючилась. Теперь в ней был зажат невидимый пистолет. Палец лежал на курке. Не приноси палочку! Палец дернулся. Не приноси палочку! Снова дернулся. Не приноси палочку! В третий и в четвертый раз. Палец продолжал дергаться. Сержант беззвучно плакал. «Я должен был его остановить, должен был, иначе он принес бы мне палочку, кинул бы прямо в мою ячейку, но я убил его, а потом уже рвануло, я знаю, я видел, как у него помертвели глаза, а потом граната рванула, негромко, негромко, и от него ничего не осталось». «Только то, что оказалось на мне!» Он опустил руку, и та обвисла вдоль тела. «Голова!» «Болит!» Рука сержанта медленно расслабилась, и невидимый пистолет исчез. Он снова закрыл глаза и некоторое время сидел неподвижно, только грудь опускалась и поднималась, до да слезы ползли по морщинистому лицу. «Все!» Дефин прошла к выходной двери и посмотрела сквозь сетку от комаров на небесную решетку. Она пыталась преодолеть разброд в мыслях, сосредоточиться, проанализировать и классифицировать услышанное. Уловить смысл сказанного она не могла, но под коркой слов лежала боль утраты. Вещь очень-очень хорошо ей понятная. Дефин чувствовала, как ее охватывает слабость, слабость мышц, сухожилий и костей, материала, не дающего разваливаться занятому ею телу дочери. Прощелкав хранящуюся в памяти информацию, Дефин выудила символ «П», а вслед за ним аккуратно подобранные понятия и, среди прочих, питание. Тело дочери нуждалось в питании, оно теряло силы, и скоро должно было оказаться на грани коллапса. Существо «сержант» упоминало о еде. Она сосредоточилась на «е» и обнаружила в памяти плоские образы еды. Мясные продукты, растительные продукты, крупы. Все они своим видом вызывали тошноту, но должны были сгодиться. Следующей проблемой стало обнаружение этих продуктов питания. «Конечно, они должны были быть где-то под рукой, Храниться в коробке существа сержант». Дефин подошла к нему и дернула за рукав. Он не отозвался. Она подергала еще раз, посильнее. Сержант открыл глаза. Заканчивалась последняя вспышка свечей зажигания у него в голове. Он снова чувствовал себя собранным. Холодная щекотка прошла. Ему показалось, будто он припоминает Что видел чудовищный кошмар Но и это ушло без следа «Еда!» — сказала она «У тебя есть еда?» «Ага! Свинина с бобами! На кухне!» Дрожа всем телом, сержант приложил ладонь ко лбу Во рту был привкус горького дыма «Покормлю тебя, а потом сведу домой» Он попытался встать Это оказалось трудно Но он все-таки поднялся. «Господи, до да чего странно! Трясусь, что твой осиновый лист!» Его охватил ужас. «Где же бегун?» В уголке, позади девчушки мистера Хэммонда, что-то пошевелилось. В тени у нее за спиной. Бегун прошлепал лапами из угла и выжидательно взглянул на него, как положено старому другу. «Эки ты поскакун, а?» — спросил сержант и улыбнулся. «Давай вскроем баночку свинины с бобами для нашей новой подружки, ладно?» Он взял масляную лампу и направился в кухню. Дефин двинулась следом, думая, что иногда лучше не проникать в скрытое измерение.